Глава 3 Обожаю общие сборы и не только в этом мире, но и в любом другом. А всё почему? Да потому что они всегда похожи. В каждом долбанном мире происходит одно и то же. Когда ты пишешь людям, что надо срочно прибыть, ведь там намечается катастрофа, то отпетые вояки хотят сразу же притащить с собой весь арсенал мира и надеть на себя с десяток доспехов. Те, у кого есть политическая или экономическая жилка, сразу ищут, какую выгоду им с этого поиметь, как, например, моя Анушка, которая попросила не уничтожать титану целиком. Возможно, у него труп ценный. Но больше всего мне нравятся такие люди, как Бухич и Бурбульс. Ладно, первый сразу приперся с перегаром и с бутылкой в руке. Но, Бурбулес, мать его, где и когда успел нажраться? Я же только на минутку отвернулся, и вот мой бравый мушкетёр уже в полной некондиции. Если ему сейчас дать мушкет, то он будет размахивать им как палкой. Эх, ещё и зато покуснул. Мне кажется, вы до конца не понимаете, что нас там ждёт. По правде, я и сам не понимал. Какого хрена вы творите? Не понимаю, <свят> честно ответил Бухич. Натрезвому идти туда я не собираюсь, <свят> ткнул он пальцем на пещеру, от которой исходила уже не просто сила, а прям сила. Пока мы тут ждём, те там всё больше и больше отжирается, и мне это не нравилось. По-хорошему нужно было сразу его валить без прилюдий, так сказать. Но что делать, если я уверен, что сил у меня не хватит? Если бы не погоня, и не преследования, да не прошлые битвы, то, полагаю, мне никого и звать не пришлось. Самое интересное, что всё это следствие халатности хранителя, который облажался, а теперь делает такое лицо, словно всё само случилось. А ведь есть момент, о котором он молчал и не поднимал тему. Тюрьма у него такая далеко не одна. И вот вопрос. Что там с остальными? Кто там сидит? Вопросы. Как их много но от любителя пирыжки тяжело добиться нужных ответов а вот и волчара прибыл твою мать просил же его не брать с собой ничего лишнего тогда почему через портал выезжает п пушка это же секретная разработка п пушку нельзя было даже заводить не то чтобы вот так рассекать на ней волчара кричу и направляюсь в его сторону но «Ну что ты такое строил что-то не так? начинает морозиться глава гвардии моего рода. «Ты сказал, что тут жопа полная, вот я и подготовился». Мои глаза закатились. «Раз жопа, то ты решил, чтобы она накрылась П-пушкой?» «Ну так. Все понятно с тобой. Не дал протестировать в тот раз ее на Титане. Так ты решил сейчас, да?» Волк опустил голову, ведь я попал прямо в точку. «П-пушка». Это такая хренотень, которую можно назвать самоходной ракетной установкой. Усиленная и модифицированная, она может, наверное, гору сдвинуть с места, если найти трос помощнее. И всё это нужно, чтобы возить с собой одну единственную ракету, созданную кренделем. Я знаю, на что она способна, а также знаю, какие алхимические компоненты мы туда поместили. Вот от этого и название, что после неё буква «П» наступит всему и всем, куда она упадёт. А она упадёт, ведь защита на ней артефактная, избить сбить её почти нереально. Ну, разве что, если бухичем в неё кинуть. Волк понял, что я против, и эта пушка стала обратно медленно откатываться в портал. А бедный наш портальщик явно заматерился бы, если знал бы маты. Очень спокойным и уравновешенным человеком он стал после того, как переехал жить на мои земли. Слишком долго шли сборы. И я понимал, что время нас поджимает, и с этим нужно что-то делать. Я, кстати, тут стоял не просто так, а готовился. Океан душ напитывал меня всё это время, но даже так времени мне не хватало. Была мысль вернуть назад пушку, но додумать её до конца я не успел. Гора вдруг сломалась. Раздался радостный рёв огромной глотки. «Свободен!» Разметая гору на куски, из неё выбрался здоровенный титан. «Хм!» — подошёл ко мне Бухич. «Вот это та самая жопа, на которую меня позвали!» Прищурив один глаз, он оценил своего противника, а затем повернулся ко мне. «Подержи-ка моё пиво!» Я сейчас работаю его. Сможет ли это сделать Бухич? Думаю, не так легко, как ему хотелось бы, но сможет. Вот только тут другой нюанс, о котором я не успел ему сказать. Однако это не повлияло вообще ни на что, потому что далеко он уйти не успел. «Вэх! <звук> Воздух!» «Я ощущаю чистый воздух. Он пахнет слабостей и душами!» Ха -ха -ха -ха -ха. Из горы появился другой титан. «Брат, мы свободны!» Кстати, этот титан был слабее первого, но это не играло вообще никакой роли, потому что ни один из них не был тем, который пожирал духов в гор. Три титана. Вот тут, пожалуй, уже явно перебор. Это не пара троек на руках. И вообще, почему я думаю про покер в такой момент? Чёрт фандросов со своей игрой. В сторону! Даю команду своим и накрываю аурой, кого только могу. А могу всех? Дожигаю. Вот она, кстати, прифигела немного. Стоит и смотрит на монстра, как на новое копьё. Быстро оказываюсь рядом с ней и слегка трясаю её за плечи. Я понимаю, что смотреть на титанов, когда они в клетке, намного приятнее, и можно даже пнуть, что ли. Но, пожалуй, тут не стоит лишний раз отвлекаться. — Почему они такие сильные? Они же не были такими... Явно в полном шоке находится девушка. Наверное, не стоило её брать с собой на охоту. Если с ней что-то случится, то из каждой тарелки пюрешка попытается меня задушить. Мне ведь известно, как Дорничев любит своих жён. «Во-первых, это не ваши титаны, а скорее дикие, что ли. Как ты можешь заметить, по их аурам они были запечатаны в этой горе. Когда убили духов, тогда они освободились». «Не может быть! Мой муж рассказывал, что всех поймал. Всех!» «Но я решил не говорить ей, что думаю о хвастовстве хранителей, как и о своём мнении о хранителях и их полезности для Вселенной». «Да тут даже затопок, как по мне, знатно лидирует, если сравнивать их двоих». «Почему на нас еще не напали, брат?» — ревет первый титан и распаляет свою ауру. «Почему людишки не собрали свои армии?» Второй громко засмеялся, пытаясь выбраться из горы. «Да потому что людишки слабы, мой брат. Они пережиток прошлого». «Давай же отведаем местной кухни! Я согласен с тобой, мой брат!» Не успел первый титан договорить, как вдруг перешёл на крик. «А всё почему?» «Да потому что прилетел Ларик. Он не стал разбираться, за какой нуждой я позвал его. Увидел титана, и давай сразу мочить козла!» «Наверное, такого момента я и ждал, а потому действую без промедления. помогите ларику Отдаю приказ своим. Но будьте осторожны. Сам же бегу на второго титана и при этом пытаюсь выманить третьего. Моя аура охотника работала сейчас на полную катушку. И если хочешь победить в сражении, то убей охотника первым. Это всем давно известная мудрость. Правда, она не гласит, что сделать это не так уж и легко. «Брат!» — зревел титан, на плече у которого уже стоял я, нанося свой удар. Вот только закончить его не успел. На меня напала прожорливая аура Титана, и пришлось отпрыгнуть от него. Конечно, это не опасно, но не тогда, когда ты в своей душе вытаскиваешь всех этих людей. «Парик, вали моего! У меня нет сил!» — обращаясь громко и чётко к парню. Сам же делаю вид, что и правда ослаб. «Ну, кто знает, может, вылезет кто?» Однако планы на то и планы, чтобы не сбываться. И так случилось в этот раз. Вдруг Титан получил удар косой по спине. «За мою слабость ты умрёшь!» — орёт она, стоя на его спине и нанося удар за ударом. «За то, что не сдался моему мужу, ты умрёшь!» — новый удар по спине. Он пытался её сбросить, но ничего у него не выходило. Непонятно, как она держится там. Кстати, она преобразилась, и сейчас вокруг неё было призрачное голубое сияние. Казалось, не хватает совсем немного, чтобы оно полностью окутало её, и тогда гая сама станет призраком. Опасный дар, если знать, как его применять. Она, кажется, знает, но опыта не хватает, если так подумать. С другой стороны, возможно, не может его раскрыть. И за что мне всё это? Прыгаю к Титану на спину и вытаскиваю её оттуда. «Какого?» — расширяются её глаза от ярости, но мне плевать. Ей не победить Титана, но она этого не понимает. Охота у нас шла на ослабленного веками от заточения хранителем Титана, а здесь совсем другая история. Этого заточили, но, если говорить простыми словами, не разоружили вообще никак, не мешая его силе медленно копиться. Но даже так они не дотягивают до третьего Титана по силе. Тот отожрался как надо. Кстати, ещё подошли мои люди, и теперь начинает становиться веселее. Вместо Гайи с монстром сейчас сражается Один, ведь даже имеет некоторые успехи. «Отпусти меня!» — орёт жена хранителя. Ну, слова девушки для меня закон, и я отпустил её. Только не там, где она думала, а отправил её прямиком в тень. Гайе она не навредит, и девушка выпадет недалеко от Сахарлина. А Шнырько уже пишет СМС-ку где он может забрать свою любимую спругу. Надеюсь, у того хоть телефон всегда под рукой. Вот теперь, когда больше нет лишних взглядов, я могу действовать по полной. Первым делом я помог Одину тем, что нанёс мощный удар кулаком по колену Титана, заставив гиганта согнуться. А помню времена, когда один из их братьев ревел, что Титаны никогда не падают на колени. Врал? Лично же тогда это и доказал. На этом ударе я не остановился и продолжил развивать свой успех. А разъярённый титан, в свою очередь, переключился на меня, как на более сильную цель, и стал лупить в мою сторону своей магией. Опасно, когда в тебя летит шар размером с дом и с конфигурацией, как у солнца. И от него можно увернуться. Правда, в этом случае пришлось принимать удар на доспех и нужно было видеть глаза этого Титана, когда он понял, что человек выжил. Кому помогать не пришлось, так это Ларику. У него и остальных всё было хорошо, а потому я посчитал, что моя работа здесь временно выполнена, и пошёл искать последнего Титана. Как и полагалось, много времени мне не понадобилось. Он всё ещё стоял на том же самом месте, только теперь был намного сильнее. «Я не враг тебе, охотник», — вдруг сказал он, когда я стал подходить. «У нас даже одна и та же цель». Он медленно повернулся и я хмыкнул. «Вот же, отожрался тварь!» А ещё он был выше меня примерно на две головы, хотя по виду похож немного на человека, что даёт понять, насколько быстро он вернул свои силы. «Ох, не думаю», — качая головой. Охотники и титаны никогда не имели общих целей спокойно отвечая ему, а сам в это время думаю, куда бы больнее ударить. У него ведь точно есть слабые места, ведь он не успел их все подлатать. И только я уже хотел на него напасть, как возле него открылся портал. «А вот это уже за мной!» — хмыкнул Титан и сделал шаг к порталу. «Я был рад увидеть охотника снова. В последний раз, когда мы встречались, то дела были у вас не очень». «Всё понимаю», — кивая ему и оказываюсь прямо перед порталом. «Глупо», — говорит он мне. «Я пройду через него в любом случае». Он говорил так уверенно, что реально в это верил. «С одной стороны, я бы его мог отпустить, но только в том случае, если бы он ввел из этого мира. Но этот портал — именно выход в нашем. И открыли его тоже с той стороны, что мне ужасно не понравилось». «С кем, мать его, связан этот титан?» «Твои друзья подождут», — усмехаясь я и время. «Ты не понимаешь», — качает он головой. «С той стороны не друзья, а последователи и ученики, которые приняли частичку истины, и теперь ждут своего учителя». «Учителя? Истина титанов? Он что, наделил людей своей сутью? Если это так, то я не хочу его отпускать» и то, что он пройдёт через этот портал, — только громкие слова. Призываю средних размеров разломного телёнка и отправляю его в портал. «Это и есть твое грозное оружие?» — хмыкнул он. Брррррр". Было ему ответом от телёнка, который тут же пропадает в портале. А после и сам портал тоже пропадает. А всё почему? Да потому что такой себе портальчик, который сделал кто-то сильный, но тупой. Он может простоять здесь месяц и не закроется, пока в него кто-то не зайдёт. К слову, они сделали такое подобие защиты, что портал реагирует на ауру Титана. Но телёнок имел подобный магический запах, ведь совсем недавно я победил несколько его собратьев. «Это как?» — удивляется он. «Неужели люди нашли способ обойти защиту Прометея?» Судя по его словам, он и сам многое не знает сейчас об этом мире а это говорит о сроках, которые он провёл в заточении. Вопрос только в другом. Почему он не нападает? Прежде чем мы столкнёмся в битве, решил разговорить его, зная, как такие типы любят поговорить. «Сколько тебе лет?» «М?» — продолжал он смотреть на меня с любопытством. «Много. Больше, чем ты можешь себе представить». Будут ещё вопросы, пока для меня будут открывать новый портал. И сразу скажу, что в этот раз я не дам тебе его уничтожить. Скорее всего, готовится рвануть в него сразу же. Ну-ну, наивный. Зачем тебе эта планета? Ты хочешь уничтожить её? Обычно они стремятся к разрушениям. Титан на мои слова лишь засмеялся. И, кстати, дрожать Земля не прекращала. А значит, битва там идёт. «Зачем мне уничтожать мой ключ к свободе?» — спрашивает он у меня и смотрит, как на ребенка. «Наверное, тебе хранитель не сказал, кто я. Или он сам за это время так и не понял. Прискорбно тогда, что такому слабаку повезло меня схватить». «Обидно было проиграть? А вот это его задело». «Проиграть!» — взревел он. Он нашел меня избитым и израненным и заточил в свое пространство. После великого сражения, кстати, с твоими соратниками, я был схвачен даже без капли пролитой крови и пробудился уже рабом. О, нужно будет уточнить у хранителя, при каких обстоятельствах Титан оказался его трофеем. Наверняка расскажет занимательную историю про многодневное сражение, от которого само пространство содрогалось, а русалки выбрасывались из воды. «Бывают жизни неудачи», — пожимаю плечами, «а сам думаю, когда уже мои победят подойдут сюда. Правда, мне не все нужны». «Бывают. Главное — уметь правильно ими воспользоваться. Как считаешь?» — хитро блеснули его глаза. «Назови мне свое имя, охотник». Я хочу знать, с кем говорю. А вот это уже интересно. Да без проблем, пожимаю плечами В этом мире я известен как Александр Галактионов, а вот в прошлых — мое имя Сандр. «Ух, Сандр!» — повторил он многозначительно мое имя и добавил то, чем убил мое чувство собственной важности. «Никогда не слышал такого». Это был уже не первый звоночек, который я обнаружил, но хотелось ошибиться. А твое имя? На самом деле для меня это было важно, но делал вид словно нет. А то не называть же тебя Титаном. Хоть буду знать имя того, кого убью. Хм, задумался он. Увы, мое имя останется для тебя неизвестным. Мне бы не хотелось раньше времени раскрывать себя, так что, вы Ответа отдать не могу. Могу лишь сказать, что когда-то одно лишь упоминание моего имени приводило целые планеты в дрожь. Меня боялись и уважали. Меня почитали и уважали. Я был тем, кто даровал, и тем, кто отбирал. Я воздвиг множество великих апокрифов. «И все равно проиграл», — позволил себе улыбку. Я слышу о твоей силе лишь из твоего рта, а обычно за нас говорит наша слава. Потому извини, но мне слабо верится». Самое интересное, что этот титан разговаривал как долбаный аристократ, а не неумственно отсталый гигант. И это было удручающе. «Понимаю», — после короткой паузы промолвил он. «Ты назвал своё имя, а я тебе взамен не дал никакой конкретики». «Тогда давай так. Я жил давно. Очень давно. Я могу назвать имя человека, который сразил меня. Это было так давно, что его уже нет в живых». «Имя грёбаного мертвеца?» Снова на моём лице фальшивая улыбка, словно я недоволен. «А ты щедр». «Каков есть». Теперь и он усмехался. «Человек». Это был человек, и звали его Макефалий. Хотел бы я встретиться с ним вновь, но, увы, реальность она такая суровая. Макефалий, значит, охотник далёких времён. И не успел я подумать о чём-либо другом, как вдруг открылся новый портал, который был в разы продуманней, но всё равно с грубыми ошибками. «Не двигайся», — предупредил он меня. «Одно движение, и я уничтожу тебя. Сейчас я уйду. Но дам тебе дар». Он вонзил свои пальцы в грудь, и оттуда начала капать кровь, которую он скатал на руке и бросил об стену. «Кровь Титана? Ну, спасибо, изощрённый ты наш. и отбудет гумане «Это не кровь. Вернее, она, но... Смотри!» Я прекрасно знал, что там будет происходить. Но нужно же играть роль не особо сильного охотника. Сильному так много о себе не расскажут. На месте пятна появилась вначале красная мутная плёнка, которая переросла в кровавую нору. И эта нора вела из этого мира. Титан точно был в сговоре с демонами. Это их лазейка, которую я уже раньше видел. «Можешь покинуть эту планету и останешься жить». «Я не хочу сражаться с охотниками», — сказал он так добродушно, словно добрый дедушка. А затем тихо, едва слышно, добавил. «Пока что». «Эх, понятно», — тяжело вздыхаю я. «Видно, не полностью ты свои батарейки опустошил, раз мои люди ещё не справились. Придётся всё делать самому». Я уже смирился, что придётся сражаться одному, И если вначале мне казалась эта идея не из лучших, то сейчас мне хотелось, если не убить его, то хотя бы ослабить. Я уже знал, что это за Титан, и даже имя его знал. И отпустить просто так я его не могу. «Ладно, хватит этого фарса. Будем сражаться». Я махнул рукой, и маленькая разломная птичка влетела в портал, но взорвалась там кровавым пятном. Вот только за ней влетела вторая, которая попала в портал, и он снова захлопнулся. Они были настолько мелкими и слабыми, что он их не обнаружил, так как они спрятались за выступом. «Ты!» — исказилось его лицо от злости, но он быстро взял себя под контроль. «Ты сделал свой выбор!» «Сделал», — кивая ему. «Не хочу тебя обрадовать. Я знаю твое имя» настоящее и истинное имя. А ещё хочу тебе сообщить, что я знаю человека, которого зовут Макефалий, и это его старое имя. Теперь все знают его под именем Старик Мак, и он жив, а я один из его учеников». Он не поверил, но как сразу забегали его глаза. «Жив?» — переспросил он, словно думает, что я изменю свои слова. «Это слишком большой срок для человека». «Для человека?» Может быть. Но не для охотника, гипериона. Давай сражаться, а то мы и правда с тобой уже заболтались. Его глаза исказились от удивления, но мне было плевать. Я призвал сюда сразу две гидры, а ещё врубил свою ауру на полную. Ведь сегодня будет одна из тех битв, в которой мне не победить. Моя задача — не проиграть и забрать столь ценное время для Титана на восстановление. Тяжело, когда против тебя один из первых титанов, пусть и ослабленный. «Вот теперь я готов», — засияла синим цветом моя аура. Впрочем, почему-то по сравнению с ним она не такая уж и яркая. Подумать только. Он сам заточил этих двоих титанов, чтобы они собирали энергию для него всё это время. А сейчас пришёл и забрал её. Сколько же там её? Ну, так даже и интереснее. «Кстати, а эти гидры за твоей спиной могут убить не только титанов, но и богов?» «Глупый мальчишка!» — покачал он головой. А в следующий момент титан осознал, что я не шутил. Ведь гидры одновременно напали на него. И одно из них, при всём желании, я никак не смогу контролировать. Ранить или прогнать титана? Убить свою же гидру или сбежать? Интересная, мотива охота получается. Возможно, поэтому к нам ворден женщин не брали.